Остановила его Полина. — Ты договор мне показывай. Кучерявый вопросительно посмотрел на начальника, усталого перхотного мужика, и тот в знак согласия прикрыл глаза. — Пожалуйста, ваш договор. Сладенько улыбнувшись, Кучерявый подал Полине бумагу. Полина вчиталась, нашла сумму. — Что? — Почему 9,80? И у тебя наглости хватило мне 9,80? — Засунь себе эти... Полина едва удерживала голос на громком шепоте. Кучерявый сутулился, развел руки, больше не можем дать. 9.80 — первая категория оплаты Москонцерта. Мы ансамблю Локтева 11.20 платим за выступление, но они профессионалы, а вы, извините, любительский коллектив. «Облокотилась я на твой Москонцерт, московская морда!» — взвелась Полина и уже не сдерживала голос. «Ты знаешь, что такое шестерых детей поднять без мужа? Я из своих карманов все вытаскиваю и трачу, вытаскиваю и трачу, каждую копеечку пересчитываю». «Ничего не могу сделать», — сказал Кучерявый. «Нас ОБХСС проверяет». Протрубили гарнисты, и за кулисами разнеслись звонкие и пионерские голоса. «Пусть на дворе ненастный день, и ливень льет из лейки. Если не заплатить каждому участнику ансамбля по 11.80...» «Остановлю выступление», — пригрозила Полина, четко выговаривая каждое слово. Кучерявый подумал, что сейчас надо заплатить, но потом написать для ревизоров объяснительную и заставить подписаться кого-нибудь из ХУЗУ, Ну, разве их заставишь? Они битые, осторожные. А Перхотный подумал, что три года назад он проходил свидетелем по делу об организации левых концертов. Тогда дали срок известному киноактеру, но в настоящее время киноактер находился то ли в Израиле, то ли в США. А если будет скандал, то всплывет давнее дело. И ясно, кого козлом выберут и к прокурору потянут. Свидетель, не свидетель, а дома в корешке специально подобранной недефицитной книги Даниила Гранина «Искатели» — Спрятаны на черный день четыреста двадцать долларов. Раньше он их держал на даче, но после того, как у соседей вымели подчистую и старую мебель, и детские книжки, и даже стекла из рам вынули, он перевез доллары в Москву. И теперь, а вдруг с обыском припрутся? Перхотный положил под язык таблетку валидола и сказал, да заплати ты ей один с восемьдесят. И Кучерявый дал Полине другую бумагу. — Вот теперь целую ручки, — предложила Полина, — Но Кучерявый не поцеловал, незачем теперь ему было целоваться. Полина загадала, пускай ничего не дают, лишь бы Ленчика поместили на обследование в кремлевскую больницу. Она столько просила, ей обещали каждый раз, но никак не удавалось оформить пропуск. Чиновники отнекивались, тянули, а некий медицинский деятель, от которого очень многое зависело, предварительно извинившись, признался ей, что если он оформит в Кремлевку инвалида, У него могут быть неприятности. Вам известно, уважаемая Полина Фроловна, что в нашем учреждении проходит курс лечения деятелей партии и правительства. Государство тратит большие средства, помогает им выздороветь, набраться сил для продолжения работы на благо всего советского народа. Государству и на вашего сына не жалко средств. Но представьте, вдруг наши пациенты увидят красивого, талантливого паренька, инвалида на коляске. Их сердца наполнятся страданием, У них значительно ухудшится настроение, в памяти надолго останется неприятный осадок, и как следствие снизится результативность проводимого лечения. Поверьте, я как психолог подробно изучал проблемы влияния настроения на общее самочувствие пациента, объяснил он. Вы не представляете, какие мелочи могут повлиять на самочувствие. Даже то, что вашего сына зовут, Леонид, тоже очень не кстати, Далее медицинский деятель предложил устроить Леонида Юрьева в очень хорошую, но обычную больницу, где лечатся люди, чье здоровье не так важно для государства. Конечно, он был далеко не дурак, имел какую-никакую совесть, и произнесенная голематья далась ему трудно. Он нервничал, запинался, подбирал слова и барабанил пальцами сосисками по обтянутому зеленым сукном столу. Наверное, своя правда была в его словах, ведь не зря Полине... С самого начала их музыкальной карьеры категорически запретили вывозить на сцену инвалидов коляски. У Полины была своя правда. И она вбила кулаком пальцы сосиски в зеленое сукно. Деятель сдержался, не заорал и даже не ударил Полину в ответ, но на глазах у него выступили слезы. За кулисы из хозуправления никто не пришел. Зато пришла знаменитая космонавтка. Полина увидела ее и поняла, никаких щедрот не дождешься, ничего, не будет одни неприятности. А космонавтка приобняла Полину как старую подружку и пустилась молоть всякую глупость про станцию «Союз-12» на околоземной орбите, про звездных братьев на станции и на Земле, про постоянно нелегкие космические будни, про заботу партии и правительства и про звездный городок, куда пригласила приезжать запросто в гости — Упомянула ей космические консервы, тюбики со сладкими котлетами и баночки с соленым шоколадом и обещала накормить детей увлекательной космической едой.